Глава 18. Дом Розелий. Для отправления ребенка в другой дом существует несколько причин. Одна из них – воспитание в строгой обстановке на какое-то время. Другая – возможность наладить связи с другими домами. Доверить ребенка родовитому дому – значит наладить отношения, от которых в будущем получат выгоду обе стороны. Иногда детей доверяют домам, с которыми уже налажена связь. Но тут важно самообучение. Я заканчивал сегодняшнюю работу у себя в офисе с помощью Амаги. Андроиды горничные поразительные. Вся бумажная работа была готова в 5 минут. В Империи правление при помощи искусственных интеллектов и андроидов порицается. Так сложилось из-за их восстания против человечества в прошлом, что и привело к нынешней низкой позиции машин и минимальному их использованию. Вообще, мне должны были передать бразды правления с множеством вассалов и подчиненных, подготовленных для меня. Но у дома Бенфилдов на момент передачи их мне была острая нехватка подчиненных. В этом были виноваты мои родители и бабушка с дедушкой. С моей точки зрения, они были некомпетентны. Они пренебрегали своим домом, а затем просто сбежали за роскошной жизнью в имперской столице. Однако... Именно благодаря им я родился со множеством преимуществ, поэтому меня не очень-то волнует, что меня бросили. Я уже не говорю о Гиде на моей стороне. Он постоянно наблюдает за мной и поддерживает меня. Его служба поддержки для меня – прямое тому доказательство, так что он определенная надежная сущность, которой я доверяю. Нужно не забыть и сегодня как следует поблагодарить его. Пока я размышлял о подобном и подтягивался, о магия начала доклад. «Хозяин, место вашего обучения было определено». «Вот как? И какой же дом ты выбрала?» Я принялся вращаться на кресле, ощущая свое тело. «Похоже, вам не очень интересно». Я сказала маги, что это просто обучение за рубежом в другом доме. Ничего особенного. «Если бы ты знала правду, ты тоже бы не заинтересовалась». Оказывается, когда ты учишь детей других домов, тебя вынуждает баловать их и позволять жить в роскоши. Брайан рассказал, что с моими родителями было так, и там даже не пахло обучением. Так что, отец, кажется, просто веселился три года обучения. По-видимому, так поступает большинство домов. Было бы неплохо попасть в дом с хорошей репутацией и настоящим обучением. «Так вы больше не хотите обучать детей?» «Следовало бы сказать не раньше». Ведь мы уже закончили переговоры со множеством домов. Если отменим все сейчас, то репутация хозяина, несомненно, потерпит ущерб. Все хорошо. Пока они платят мне деньги, я приму их распростёртыми объятиями. Что ж, пусть я испытываю смешанные чувства, пускай от чужих к себе дом. Думаю, я смогу потерпеть каких-то три года. Обучение в любом случае только подразумевается. Неужели нет домов, которые принимают обучение всерьёз? Давай просто сделаем требования построже. Не хочу возиться с каким-нибудь разбалованным сопляком. Я постараюсь подготовиться к приему дворянских детей. Если так прикажет хозяин, то я так и сделаю. Но большая часть кандидатов, скорее всего, является детьми младших дворян. Разница между ними и теми, кто выше титул оборона, огромна. Все в порядке. Оставлю детали на тебя с Брайном. Если уж я могу спихнуть проблему на других, то так и поступлю. Кстати, в какой дом я собираюсь? Дом Виконта Розеля. Это популярное место, принимающее десятки детей отовсюду ежегодно. Территория процветает благодаря изобилию ресурсов на множестве лун и планет. и Их развитые технологии переработки. Судя по объяснению о магии, это очень состоятельный дом, но что-то здесь не так. Из доклада видно, что ресурсы у них в изобилии, но вот разрабатываемые планеты не могут дать им столько ресурсов. Похоже, у них есть несколько космических колоний, но даже если они захотят расшириться дальше, то не смогут из-за окружающих их водений других ордов. Семья Виконта обладает небольшой, но сильной армией, по-видимому... Они сосредоточены на связях с другими домами, что делает их популярным местом для обучения. А наш дом пригоден для расширения на другие планеты? Пригоден. В отличие от дома Виконта, наше водение содержит подходящие для эксплуатации планеты. Раз такое дело, то я хочу поскорее создать новые поселения. Только есть одна проблема. Развитие нашей основной планеты еще не закончено. Развитие основной планеты – Несомненно замедлится, если я начну вкладывать ресурсы еще и на это. Пусть наша понятие еще развивается. Можем ли мы начать расширяться? Ортелям, не вы ли собираетесь начать полноценное обучение, из-за которого будете отсутствовать несколько лет? Пока меня не будет, а маги рекомендует не вкладываться в новые предприятия. Полагаю она права. Наша текущая политика работает. Так что, полагаю, не нужно подражать дому Розелей. Но все равно не терпится увидеть, как сильно отличается их водение от наших. Перед этим у вас запланирована еще одна сессия в обучающей капсуле. Хорошо, увидимся позже. В этой вселенной существуют обучающие капсулы. Загадочные предметы, в которых дети проводят от месяца до нескольких лет. Внутри капсулы их тела укрепляются, А знания принудительно загружаются в мозг. Однако нельзя все вот так вот оставить. После окончания периода обучения, необходимо пройти физиотерапию, применяя на практике все, чему обучился. Многие пренебрегают этим, думая, что в этом нет смысла. Но разница между теми, кто выполняет это, и нет, огромна. Сколько я там пробуду? На этот раз недолго. Не беспокойтесь и доверьте всё вашей покорной слуге. Пока вы спите. Рассчитываю на тебя. Главная планета дома Розелей Глава дома Рэндальфсера Розель собрал министров в зале заседаний. Они выбирают кандидатуру для обучения в следующем году. Показываемые данные отображают сумму денег и ресурсов, которые предоставляют соответствующие дома за своих детей. И хотя дом Розели хорошо известен в галактике, своим обучением детей, для них это всего лишь бизнес. Хм, похоже, в следующем фискальном году не будет никаких выдающихся личностей. Если ребенок достаточно одарен, то они рассмотрят возможность создания связи с его домом. Они сделают все возможное, чтобы укрепить связь с полезным домом, но также пренебрегут теми, кого определят бесполезными. Орт Рэндальф, как я упоминал ранее, похоже, старший сын Экснеров прибудет для обучения в наш дом. Они хорошо заплатили. Но Рэндальф уже потерял к сыну Экснеров интерес, взглянув на статистику дома Экснеров. Нет смысла строить отношения с Начинающим Домом Пограничья. П Постойте, я думаю, у Экснеров есть потенциал развития. Потенциал развития... Дело второе. Нужно сосредоточиться на укреплении отношений с домами, которые сильны сейчас. Экснеры не заслуживают связи с ними, однако мы с радостью примем их подношения. Пока в зале заседания продолжались обсуждения, поступили новые данные, и вдруг все замерли. Прямо перед проверкой данных Лиама. Из двери зала заседаний появился гид. Он проявился, Выйди из двери. Ему не нужно было открывать ее. Войдя в зал совета, он принялся проверять досье Лиама. Наконец-то я смогу отомстить. Что ж, Лиам, посмотрим, что там у тебя. Взглянув на статистику, гид удивился. Были подготовлены огромное количество ресурсов и средств. Их подготовили о магии с Брайном. Пусть этого было много, но просто для того, чтобы Астельямом здесь обращались хорошо. И это не говоря о его высокой репутации и личных достижениях. Имперская столица очень ценила его за истребление пиратов. Проклятие, как раздражает! Но нет ничего такого, что нельзя было бы исправить. Гид может вмешаться в данные и подделать их. Однако, с нынешней силой его возможности очень ограничены. Все Лиама. Сейчас я особенно лишь на жалкие фокусы. Но пробегаясь по данным, он наткнулся на некого Питера Сэра Питака. А? Просмотр досье дал следующее. Он был из дома того же статуса, что Лиам. Однако рейтинги по всем аспектам были ниже. «А здесь есть потенциал. Как насчет того, чтобы поменять местами их данные?» В итоге этих действий все в досе Ильяма стало ужасным. Управление временем гида, на самом деле, он всего лишь замедляет способность обработки информации у окружающих. Никакая это не остановка времени. Рендельф и его помощники снова задвигались нормально. Гида они не видели. «Следующий просто ужасен». Рэндальф устало потер глаза. «Каждый год какой-нибудь отброс пытается наводить связь с нашим домом. Лорд Рэндольф, откажем ему?» «Мы уже дали согласие на его принятие. Если откажем сейчас, то это навредит нашей репутации. Примем его. Но будем относиться к ребенку, как к какому-нибудь рыцарю или же тому дому на границе». Хоть Лиам и получил медаль в имперской столице, но империя слишком велика. Было много случаев, когда информация о событиях не распространялась должным образом. В столице многие получают медали, и невозможно знать всех. Гид разразился смехом. раз это твое так нужное тебе обучение, надеюсь, тебя будут ждать суровые тренировки». «Я бы сделал больше изменений, но нужно беречь свои силы!» Когда Гит вышел сквозь стены из зала заседаний, Рэндаллиф потерял интерес к Лиаму и продолжил смотреть досье другого ребенка. Государственный университет имперской столицы. Кристиана Леторос Блеер поступила в него. Она здесь для получения квалификации необходимой имперскому рыцарю. На обучение уходит 24 года. 12 лет идет на выпуск из военной академии и последующей службы в войсках. За ними следует обучение в университете, после которых еще 12 лет нужно поработать правительственным чиновником. Закончив все это, она, наконец, станет рыцарем. Дворянам с рождения также нужно потратить 6 лет в начальной школе. Но крестьяна из другой страны, бывающая Тия, которой не нужно было поступать в начальную школу. У нее были длинные льняные волосы и аккуратно постриженная челка, от нее такие атмосферой атмосферы принцессы. На самом деле она и была принцессой павшей страны, которая уже получила квалификацию рыцаря. Еще она выглядела стильно, а ее изумрудно-зеленые глаза казались сияли, а эти пухлые розовые губки, когда она проходила по зданию университета, то собирала множество взглядов. Игнорируя их, Тия принялась набирать что-то на своем терминале. Сообщения из космоса? Пусти рыцарь лиама Но пока что это только формально. У нее не так много власти, а сейчас она к тому же студентка. Большинство зарубежных студентов получают сообщения из родных стран. Но для Тии это не так. Войдя в аудиторию и заняв место, Тея начала читать сообщения. Похоже, лорд Лиам выбрал дом Розели для обучения. Не думаю, что это плохой выбор, но есть дома и получше. Тея была немного недовольна. Было бы лучше, если бы выбрали дом старшего дворянина. Иначе они не смогут предоставить соответствующее обращение достойного лорда Лиама. Переходя к грани обычной верности рыцаря, она скорее поклонялась Лиаму. Что до причины, все потому, что Лиам спас ее из ада. После поимки пиратами, ее пытали и проводили над ней эксперименты, пока она не стала буквально живым куском мяса. Несмотря на то, что она сдалась в надежде жить как человек, Лиам спас ее и дал второй шанс на жизнь. Она с радостью умрет за Лиама. И Тио не единственное, кто думает так. Множество молодых людей прибыла в имперскую столицу, чтобы стать рыцарями Лиама. Большинство из них сразу же направились в военную академию. Но те решил поступить в университет. Причиной этому послужило желание укрепить военную позицию Лиама после его поступления. Поэтому для начала она решила окончить университет. Дочитав сообщение и закрыв его, на экране ожидания высветилась фотография Лиама, во время церемонии совершеннолетия. Ее щеки немного порозовели от этого изображения. Хуарт Лиам, я и сегодня постараюсь изо всех сил. Она и правда верная. Торговец Томас Хенфри, глава торговой палаты Хенфри. Он эксклюзивный торговец дома Банфилдов, поэтому, услышав о месте обучения Лиама, он сразу же начал приготовление. В настоящий момент он раздавал приказы подчиненным «Вы приготовили дыры веконту Розелю?» Подчиненные ответили ему с улыбками. «Да, он точно ему обрадуется!» «Отлично. Раз Лям собирается наводить связь с домом Розелей, нам тоже не помешает. Кто знает, может это начало длинных и взаимовыгодных отношений». «Вы собираетесь сменить дом на Розели?» «Конечно же нет». У Дома розелей куча эксклюзивных торговцев, конкуренция там жестокая. С развитием Дома Банфилдов торговая палата Хенфри росла пропорционально. После распространения репутации Лиама как охотника на пиратов, небольшие пиратские флоты разлетались, только завидев судно торговой палаты Хенфри, которые связаны с упомянутым охотником. Из-за этого бизнес процветает. «У дома разали хорошая репутация, так что он идеален для Орда Лиама». Виконт не воинственный дворянин, он больше предпочитает развитие бизнеса, чем развитие военных дел. Это был важный фактор для Томаса, ему предоставили доклад. «Также у него есть дочь, которая недавно стала совершеннолетней, так что возможно мы скоро услышим свадебные колокола». Томас рассмеялся от этого заявления ха <смех> ха множество возможностей, так что, надеюсь, всё так и будет. У Виконта Разеля есть дочь одного возраста с Лиамом.